Я рассматривал открытку из Флориды, которую только что принес почтальон. На открытке красивая девушка в голубом бикини прогуливалась по солнечному песчаному пляжу. На обратной стороне было послание от Синтии. Оно гласило «Хорошо бы, если бы ты был со мной. Здесь прекрасно. Спасибо за то, что помогал мне пережить трудные времена. С любовью, Синтия. Постскриптум. Возвращаюсь домой во вторник вечером». Прибытие в 10 часов в аэропорт Лагуардия на Эйр-Флорида. «Я знаю, что подцепить меня радость небольшая, но, может, попробуешь еще раз?» С утра пораньше звонила Нина. Она закончила работу над видео и интересовалась, не хочу ли я повидаться. Рамбам звонил узнать, не хочу ли я сходить с ним пострелять. Правда, не сказал в кого, а я не спросил. «Мой старый друг Тед Ман звонил из Калифорнии». Он торчал в Голливуде уже 6 месяцев, писал сценарий на потеху всем добрым американцам, а на этой неделе возвращался. Он предлагал пойти и наесться как тузик на помойке до полной отрыжки в индийском ресторане, в котором еще и играли на ситаре. «Это один из тех фокусов, которые я могу показывать. За одну отрыжку проговорить «Я люблю индийские рестораны». Тед велел подогнать МакГоварна, Бориса и других ребят. «С Макговерном может не получиться», — сообщил я ему. «Почему?» — спросил Тед. «Он на каникулах», — ответил я. «Когда возвращается?» «Длительный отдых». «Какое-то время в индийские рестораны придется ходить без него». «Незачем пока говорить Теду. Сам скоро узнает». «В Нью-Йорке все, кроме него, и игрока на ситаре уже знали». «Хотя насчет игрока на ситаре я не так уверен». «Иногда он напускал на себя вкратчиво понимающий вид». Бреннан звонил и хотел встретиться в обезьяне лапе. Рацо звонил и хотел пообедать в Биг Вонге». Борис звонил и хотел подкинуть мне 5 фунтов икры по сходной цене. Пит Майер звонил, чтобы выразить свои соболезнования по поводу МакГоварна. «Немного не повезло старине», — сказал он. «Да». Даже из офиса доктора Бока звонили. Большая секретарша хотела знать, почему я не оплатил большой счёт. Всегда так. Как только хочешь уединиться, всем становишься нужен. Я скоротал день с кошкой. Дождя не было, так что смотреть было нечего. Кошка гоняла тараканов, а я крутился по комнате за собственным хвостом, дожидаясь возвращения Синтии. Вероятно, я действительно скучал по Макгуверну. А может, меня бесило то, что я считал возмутительно неправедным судом. А может, рацу был прав, и мое самолюбие было ушиблено тем, что Фокс и Куперман выставили меня в таком некрасивом виде. Как бы там ни было, я еще не закрыл дело. У меня на руках всем шансам вопреки оставалась одна карта. Обезьянка не сдохла, и представление продолжается. Во вторник вечером в 9.45 мы с Рацу стояли около выдачи багажа с Air Florida. На нем была хвостатая шапка из енота с оторванным хвостом и черное кожаное пальто под завязку, упакованное ненужными пряжками и защелками. «Не спи», — сказал я. «Кто-нибудь может принять тебя за симпатичный итальянский чемодан. Можешь очнуться в отеле Пьер. Бывает и хуже», — откликнулся он. Мы смотрели на карусель багажа, которая, как вечный двигатель, ходила по кругу. Карусель была совершенно пуста, за исключением ярко-красной шляпной коробки с оборками, перевязанной розовым кушаком, который выглядел как деталь гардероба «Мисс Китти» из сериала «Пороховой дым». Мы пронаблюдали, как она проделала кругов 20: «Если уж закружила, так уж и засосет. философски заметил Рацу. Хилый юноша неопределенного пола подцепил коробку и жеманно удалился вместе с ней. «Не всегда», — ответил я, — «жизнь полна сюрпризов. Иногда Бог протягивает тебе хворостину». Я повернулся и увидел Синтию, идущую к нам по проходу. Видок у нее был что надо. Некоторых девушек нельзя пускать во Флориду. На загорелых и красивых я клюю без отказа. Неожиданно для себя я сделал глубокий вдох. Я подумал о ком-то другом, кого я однажды встречал в аэропорту. Та девушка прилетала из Мехико, а я возвращался с Марса. Девушка была другая, конечно. Времена были другие. Лет восемь назад. Аэропорт был другой. В Лос-Анджелесе. Добрый старый LAX. Единственное, что совпадало, это загар и, возможно, мои ощущения. «О, ребята!» — сказала она. «Какой замечательный комитет по встрече!» «После того, что ты перенесла», — сказал рацу «Мы не могли не приехать». «Выглядишь великолепно, Синтия», — сказал я. Десять минут спустя мы загрузили чемоданы в багажник и выкатывались из лагуардии на тачке. Синтия посредине между нами, на заднем сиденье. «Джейн-стрит-42», — сказала Синтия водителю. «Это в Виллидж. Мы откинулись на сиденье». Мы летели по Гранд-Централ к скоростному шоссе Бруклин-Куинс, и когда показался мост Вильямсбург, я достал из кармана пальто измятый клочок бумаги. Это была салфетка из деликатесов Карнеги. «Посмотри-ка», — сказал я. «Боже», — воскликнул Рацу. «Неужели опять та самая салфетка из Карнеги?» «Он делает хорошие сэндвичи?» — спросила Синтия. Она засмеялась. «Лучшая выпечка в городе», — сказал я. «А теперь я хотел бы привлечь твое внимание к буквам на этой салфетке». Я показал Синтии первые три инициала — Си, Н М. Эти — из записок психиатра Фрэнка Уортингтона. Это моя маленькая диаграмма, которая показывает последовательность увлечений Уортингтона, какими бы они ни были. Прямо под ними мы видим другую группировку инициалов, которую бывшая подружка Уортингтона Нина Конг считает более правильной. Она выглядит так — Н Си, М. Я подчеркнул буквы ногтем. Не бог весть, какой розетский камень, однако некоторое время он нас поморочил. Все дело в том, что неважно, какова последовательность. Важно то, что мы всегда предполагали, что «Си» обозначает Кембла, а именно Барри Кэмпбелла. Но что если, ну так, совершенно на дурака, мы предположим, что «Си» обозначает Синтию, а именно Синтию Флойд? Что если мы предположим, что когда-то ты была отчаянно, страстно, безнадежно влюблена во Фрэнка Уортингтона? «Я думаю, что так оно и было. Ты не просто его любила. Ты хотела быть Фрэнком Уортингтоном». «Что ты такое говоришь?» — спросила Синтия. «Я говорю, что ты его поджарила, как Сэма Кука, крошка», — сказал я. «А кто это?» — фыркнула она. «Приедешь домой, можешь посмотреть в словаре», — сказал я. Я залез внутрь моего охотничьего жилета и вытащил маленький сверток, обернутый в страницу из старой Daily News. Я вручил его Синтии. Вот тебе подарочек от меня, сказал я. Давай открывай. Она положила сверток на колени и разодрала газетную обертку. Мы втроем уставились на изношенную, ломкую, завядшую розовую розу. Я думаю, это твое, сказал я. Хранил для тебя в холодильнике. Радсус смотрел на меня, но Синтия не отрывала глаз от розы. «В наше время переодевание и идентичные костюмы — распространенное развлечение, которое девушка устраивает со своим парнем», — сказал я. «Но становится невыносимо, когда одежда начинает формировать мужчину. Или женщину. Я подчеркиваю невыносимо. Наблюдать, как любовник прямо у нее на глазах втягивается в гомосексуальный роман — не очень-то приятное развлечение для девушки. От этого и крыша может поехать. Но ты продолжала держать свечу до тех пор, пока пламя не опалило твой разум». И вот однажды утром ты проходила по коридору и увидела цветы, которые Барри Кэмпбелл, другой мужчина, прислал Уортингтону на день рождения. Ситуация накалилась до бела. Ты, будучи девушкой МакГоверна, зашла в Daily-News, будто бы забрать бумаги, которые он оставил на столе. Ты напечатала маленькую записку на его пишущей машинке. Позже ты вернулась домой, выпила на прощание с Фрэнком, отправила его примехника в Голубой рай, оставила карточку, взяла один цветок, подбросила квитанцию — и спрятала пистолет в квартире МакГоверна. «Позже ты послала этот цветок мне с запиской, напечатанной на той же машинке». «Ты не теряешь нить рассказа». Синтия сидела как ребенок, страдающий аутизмом, но что-то было у нее в глазах, что невозможно удалить носовым платком любезно предложенным джентльменам. «Дарлин Ригби оказалась проблемой», — продолжил я. «Она случайно увидела нечто, чего ей не следовало видеть в ее недолгой жизни». Видела она вас вместе с Френком и, возможно, в костюмах близнецов. Ей не терпелось сообщить мне об этом. Но я совершил ошибку, проговорившись об этом тебе. Что ж, как написано на стене над баром в обезьяне лапе, «Не болтай, враг не дремлет». Ну а ты сделала так, что Дарлин Ригби уснула навсегда. Я сомневаюсь, чтобы Магуверн тебя подозревал, но призрак он действительно видел. И призрак был одной из причин, по которой он сдался. Призраком была ты, Синтия, одетая Фрэнком Уортингтоном. Как в старые добрые времена, верно? «Потом, конечно, ты сообщила легавым о подслушанных смутных угрозах, которые он бормотал во сне. И ты не солгала. То, что ты услышала, навело тебя на мысль, которую ты использовала в ту самую ночь, прикончив Адриану. Поздравляю. Это было очень оперативно и чертовски умно. Даже умнее, чем использование голоса Фрэнка Уортингтона со старого автоответчика, чтобы напугать нас с Ты отравила минеральную воду Перье, которую пила Адриана, Или подсыпала это прямо в кокаин? Вопрос, конечно, дурацкий, но просто любопытно, что это было? Синтия ничего не ответила, но ее глаза можно было принять за на состязании в дартс в местном пабе. «Ну, неважно», — заметил я. «Скажем, ты сыпанула Адриане в кокаин чего-то покрепче, чем она обычно использовала. Позже ты вернулась, чтобы проверить плоды трудов рук своих. А теперь самое хитрое». Я сам не мог догадаться, пока пару дней назад не увидел, как перегоревшая неоновая вывеска меняет слово «муха» на «ухо». Тем не менее, как я уже сказал, ты вернулась проверить плоды трудов рук своих и увидела, что Адриана в предсмертной агонии сумела написать что-то на кокаине, рассыпанном на кофейном столике, прежде чем откинуться. Она написала слово «Синтия» — имя убийцы. «В дьявольске великолепном озарении ты, Синтия, взяла соломинку и вынюхала все лишнее в слове «Синтия», чтобы получилось слово «сука», которое вело прямиком к МакГоверну, как только ты сообщила полиции, что ты услышала накануне ночью. Сама операция по вынюхиванию слова, видимо, принесла тебе огромное удовлетворение. Не говоря, конечно, о кайфе. Ты убила одновременно двух зайцев. Кокнула Адриану, которая, как ты думала, начала понимать, кто ты есть на самом деле, а также скрутила последний виток для петли, в которой, как ты знала, повесит МакГоварна. Но этого не случится, Синтия. Вместо этого я завяжу всю эту неприятную историю морским узлом и вручу его полиции. Уверен, что Фокс и Куперман будут счастливо позволить правосудию свершиться. Не правда ли, Рацу?» «Боже мой», — сказал Раца басом. Теперь Синтия хохотала. Но смех девушки был настолько жестяным, что можно было почувствовать вкус батулизма, созревшего в этой жестянке. Внезапно она перестала смеяться. Она заговорила приятным мелодичным голосом. Голосом маленькой девочки. «Перье», — сказала она, — «я отравила перье». Из ее губ вырвался высокий усиливающийся звук. Это был такой звук, который было бы хорошо использовать для завершения ночного кошмара. Как будто слушаешь на плеере траурный плач тысячи арабских женщин, включив полную громкость. Глаза Синтии закатились. Что она там видела внутри своей головы, одному богу известно. И он даже не намекнул об этом Моисею. Я наклонился вперед и постучал по перегородке водителю. «Леди, похоже, нехорошо, дружище», — сказал водитель. «Отвезти ее в больницу?» «Шестой участок, приятель».